Глава 13. Значимость твоей жизни. Но ну вот мы и дошли до финальной главы твоей жизни, Майя: Годы поисков, себя, смысла жизни, муки болезненного разрушительного самокопания, ощущения ненужности и опустошенности. Все это ты прошла. И это твое прошлое то, что осталось позади. В чем был смысл твоего существования? Что ты оставишь после себя? Эти вопросы тебя мучили всю жизнь. Ты не чувствовала свою значимость и не смогла найти свое место в мире. Абсолютно каждый человек на Земле наделен талантами и дарованиями. Распознать и увидеть их — это часть жизненного пути каждого. Часто наша деятельность имеет мало общего с тем, что мы делаем лучше всего, что мы любим и хотим. Несовпадение наших действий и нашего предназначения вызывает у нас раздражение, опустошение, беспокойство и чувство проживания не своей жизни. Потребность человека в самовыражении и самореализации, ощущение своей значимости и пользы в чем-то — это главная, базовая потребность человека. Без ее удовлетворения счастливым человеком стать невозможно. Самовыражение и самореализация — это то, что можешь, хочешь и способно делать только ты. Делать то, что ты любишь, что умеешь, чего просит твоя душа. Зачем я живу? В чем смысл моей жизни? На эти вопросы отвечает твоя реализация. Именно самореализация дает человеку ощущение наполненности жизнью, важности, ценности, гордости, нужности и значимости. Оно спасает от разрушительных мыслей. Я живу зря, я бесполезный человек. У реализованного человека — Нет желания доказывать что-то обществу, людям, потому что он удовлетворен и доволен собой, и показал сам себе, кто он и чего он стоит. Реализовать себя не значит получить признание у мира. Реализация — сделать то, что ты считаешь важным, преобразовать свой талант, получить за свой труд награду и принести пользу этому миру. Как написал великий философ и психолог Уильям Джеймс, «Глубочайшим принципом человеческой натуры — является страстное желание получить признание своей ценности. И он сказал не просто «желание», а страстное желание. Потребность в самореализации в этом мире — одно из главных различий между человеком и животными. Без этого стремления и желания почувствовать себя важным и полезным не было бы цивилизации, всех благ, которыми мы пользуемся. Именно эта потребность является великой движущей силой развития нашего мира, Именно она толкает изобретателей, деятелей науки разрабатывать технологии, за которыми стоит будущее, находить лекарства и вакцины от смертельных заболеваний, создавать социальные сети, игры, фильмы, изобретать автомобили, самолеты — все, чем мы пользуемся, к чему привыкли и что делает нашу жизнь удобной и комфортной. Все это придумано людьми, которые хотели сделать что-то важное и полезное. Желание быть важным заставляет нас одеваться по последней моде, водить дорогую машину и рассказывать о том, каких успехов мы достигли. Самореализация человека делает его счастливым, нужным и полезным, удовлетворенным и полным сил давать, строить, созидать. А когда человек недоволен своими достижениями и результатами жизни, они не соответствуют его врожденному потенциалу, он чувствует себя несостоятельным, а это причиняет боль, истощает и даже вызывает состояние депрессии. Каждый человек должен найти свое место в этом мире. Этих мест хватит для всех. В полной мере реализовать свои таланты и способности, принося пользу, строя и созидая, только таким образом можно прийти к стабильному процветанию и изобилию. Не бывает бесполезных людей. Их такими делает жизнь, а если точнее, их родители. А уже потом они сами продолжают тот путь, который был положен в детстве. Ральф Уолда Эмерсон сказал «Каждый человек, которого я встречаю, в какой-нибудь области превосходит меня, и этому я готов у него учиться». У каждого человека есть достоинства, сильные стороны. Главное — уметь их увидеть, научиться признавать и одобрять их. И если ты станешь тем человеком, который дает чувство значимости и важности людям, веру в себя и свои силы, то люди будут дорожить тобой помнить твои слова даже спустя десятки лет. Ведь, возможно, твои вера в них, похвала и чувство уникальности и полезности, которое ты им подаришь, станет для них отправной точкой их изменений.